Глава четвертая У всех моих помощников есть свои ключи от магазина, и потому первый кого я увидел около восьми утра в понедельник, неохотно возвращаясь к реальности, была Памела Джейн. Примерно час после ухода Кэтрин я размышлял о том, как приятно было бы очутиться в мягкой постели в драконе, естественно, без драконицы. Но в конце концов, поняв, что до дракона мне не дотащиться, рухнул в кресло в мастерской и закрыл глаза. «Кэтрин, как реальная, так и абстрактная, помогла мне пережить самые глухие ночные часы. Но она ушла задолго до рассвета, а сон, вопреки распространенному мнению, ничего не лечит. Утром я чувствовал себя даже хуже». «У вас такой вид, будто вы угодили на паровой каток», с ужасом воскрикнула Памела Джейн. «Вы что, прямо тут и ночевали?» По-моему, ответ был очевиден. Начать с того, что я был небрит. К тому же за ночь, похоже, больных мест только прибавилось. Я буквально слышал, как скрипят мои суставы. Я твердо пообещал себе, что больше такое не повторится. Я даже не подумал, как объяснить произошедшее своей маленькой команде. Когда я пытался заговорить, оказалось, что за ночь я к тому же еще и охрип. «Не могли бы вы!» Я осёкся, прокашлялся и попробовал ещё раз. «Помэла, можно мне чаю?» помела поспешно повесила пальто в свой шкафчик и засуетилась. Сперва она поставила чайник, потом отперла заднюю дверь. Её полагалось держать открытой в качестве запасного выхода на случай пожара. К тому времени, как появился Айриш, худшее было уже позади». А гикори, пришедший последним, застал меня, когда я вынимал детали вчерашнего шедевра из отжигательной печки и аккуратно составлял их вместе перед тем, как спаять. Мои помощники дружно жалели, что не видели, как я это делал. Я пообещал, что когда-нибудь изготовлю копию, специально, чтобы показать им. Конечно, они не могли не заметить, что каждое движение дается мне с большим трудом. Но, по-моему, жизнерадостное предположение гикори, что это все последствия вчерашней пьянки, было совершенно излишним. Появился первый покупатель. Жизнь более или менее налаживалась. Айриш принялся сооружать в галерее подставку для крыльев. Я сосредоточился на работе и почти что сумел заставить себя забыть четыре черные шерстяные маски с дырами для глаз. Ближе к полудню перед магазином остановился Роллс-Ройс Мериголд. Огромная машина заняла сразу две стоянки. За рулем сидел орингтон подтянутый и в фуражке. Он опустил стекло и сообщил мне, что Мериголд поехала по магазинам вместе с бомбошкой на бомбошкиной машине. А ему дамы дали выходной и разрешили взять Роллс-Ройс. Орингтон торжественно заявил, что это щедрость весьма кстати, потому что мы с ним едем на скачки. Я растерянно уставился на него. «Никуда я не поеду», — сказал я. «А, кстати, куда я не поеду?» «В Лестер на скачке с препятствиями. Эдди Пейн там будет, и Норман Ос прибудет со своим ларьком. Я думал, вы хотите выяснить, кто дал Мартину видеокассету». «И что на ней было, и кто ее спер, и кто потравил газом меня, дам и ребятишек? Или вы предпочтете сидеть тут и делать хорошенькие розовые вазочки на продажу туристам?» Я ответил не сразу, и Орингтон рассудительно добавил. «То есть я понимаю, что вам вовсе не хочется снова так нарваться, как вчера вечером? Так что оставайтесь тут, если хотите, а я уж как-нибудь сам попробую разобраться». «А вы откуда знаете про то, что было вчера вечером?» Орингтон снял фуражку и протер лысину белым носовым платком. «Птичка на хвосте принесла сизый голубочек». «Том Пиджин?» «Он самый», — Орингтон усмехнулся. «Похоже, он сильно за вас беспокоится. Нарочно разыскал меня у бомбошки. Короче говоря, он пообещал...» что если еще кто тронет вас, то будет иметь дело с ним. Я был очень благодарен к тому Пиджину, но никак не мог понять, отчего это он так заботится о моей судьбе. «Вы с ним хорошо знакомы?» — спросил я. «Помните того старого Мартинова садовника?» — уклончиво ответил орентон «Из-за которого у вас отобрали права?» «Еще бы не помнить» ну так вот этот садовник приходил с тому пиджину папашей а, -а, а так ведь он же все равно не умер тогда это неважно ну так что поедете в лестер видимо да я вернулся в мастерскую надел уличную одежду и сказал айрешшу гикари и поммэлли джейн чтобы они тут без меня продолжали делать пресс папье а я поехал на скачке все они знали мартина Знали, что он был моим другом, и все по очереди приходили попрощаться с ним. Они пожелали мне выиграть кучу денег. Я ехал на переднем сиденье рядом с Орингтоном. Мы недолго остановились купить дешевые часы для меня, ежедневную спортивную газету, чтобы узнать, кто сегодня участвует в скачках. На первой полосе под рубрикой «Новости дня» мне попалось коротенькое сообщение о том, что лестерские распорядители принимают у себя лойда Бакстера, владельца чемпиона стиплера Талахаси, память о покойном жокее Мартине Стакли. Ну-ну. По дороге я подробно рассказал Орингтону о своем визите в Тонтон. Шофер хмурился, слушая о наиболее очевидных странностях в поведении матери и сына. Но под конец я спросил, «Помните, вы говорили, что букмекерская контора «Артур Робинс» 1894 принадлежит теперь людям по фамилии Оэбер, Браун и Верити?» Этот вопрос его озадачил. Замешательство Орингтона длилось секунд десять. Наконец он воскликнул. «А эти двое тоже верите Он помолчал. «Совпадение должно быть». «Не верю я в подобные совпадения», — возразил я. Орингтон молча покосился в мою сторону, лавируя между машинами. Через некоторое время он спросил. «Жерард, если вы имеете хоть какое-то представление о том, что происходит, в чем дело? Вот, к примеру, кто были эти вчерашние люди в черных масках и чего они хотели?» «Я так думаю, что это один из них опрыскал вас циклопропаном и огрел меня пустым баллончиком. Но кто это был, я не знаю. Однако я уверен, что одной из этих черных масок была наша нежная роза. Не стану утверждать, что это неправда, но почему вы в этом уверены? А кто еще стал бы так орать на Нормана Оспри или на кого-то другого, но я почти уверен, что это был он?» и требовать, чтобы он сломал мне запястье. Этот голос ни с каким другим не спутаешь, и эта манера двигаться. А насчет того, зачем ей это? Отчасти за тем, чтобы вывести меня из игры, не так ли? А отчасти за тем, чтобы получить от меня то, чего у меня нет. И еще, чтобы помешать мне сделать то, что мы собираемся сделать сегодня. «Тогда поехали домой», — сказал Орингтон. «Нет». Вы, главное, не отходите от меня, и все будет в порядке». Орингтон отнесся к своим обязанностям телохранителя со всей серьезностью. Один из соратников вчерашних костоломов выдал себя своим ошарашенным видом. Очевидно, он никак не ожидал, что я появлюсь здесь сегодня, да еще на своих ногах, когда любой здравомыслящий человек на моем месте валялся бы на диване, обложенный компрессами, и глотал бы аспирин. «Но я многому научился от Мартина. Я знал, что жокеи-стиплеры зачастую не только ходят, но и ездят верхом и с переломанными ребрами, и со сломанными руками, и с другими травмами». Мартин говорил, что только перелом ноги может заставить жакея на пару месяцев отказаться от участия в скачках. А уж синяки и ушибы для него были неотъемлемой частью повседневной жизни. Он справлялся с болью, просто заставляя себя не думать о ней. «Не обращай внимания, и все», — говорил он. И теперь я по мере сил старался следовать его совету. Норман Оспри как раз открывал свой ларек. Увидев меня, он остановился как вкопанный. Его широкие плечи напряглись. А тут к нему как раз беспечной походочкой подошла Роза. Проследив направление его взглядом, Она растеряла изрядную долю своего самодовольства. «Черт возьми!» — вырвалось у нее. Если мысленно одеть Нормана Оспри в черный шерстяной свитер, становилось очевидно, что это и есть тот самый таинственный незнакомец, который разбил мне часы бейсбольной битой, целясь в запястье. Но в решающий момент я дернулся и довольно сильно пнул его в голень. А пронзительный голос, который побуждал его ударить еще раз, Несомненно, принадлежал Розе. «Вам привет от Тома Пиджина», — сказал я, обращаясь сразу к обоим. Не сказать, чтобы это особенно их обрадовало. Орингтон весьма настойчиво шепнул мне на ухо, что тыкать палкой в осиное гнездо неразумно, и поспешил удалиться от ларька с вывеской «Артур Робинс, 1894». «Я последовал за ним достаточно быстро», но стараясь, чтобы это не походило на бегство. «Они сами не знают, что именно они ищут», — заметил я, замедляя шаг. «Если бы они это знали, они бы так прямо и спросили вчера вечером». «Они бы, может, и спросили, если бы Том Пиджин собачек погулять не вывел», — сказал Орингтон, торопясь уйти подальше от ларька Нормана Оспри и оглядываясь, чтобы убедиться, что нас не преследуют». Вчерашние события оставили у меня впечатление, что громилы старались не только добыть информацию, но и причинить мне как можно больше вреда. Но если бы Том Пиджин не появился, и мне пришлось бы спасать запястья, а там довольно много мелких костей, и Мартин говорил, что они очень плохо срастаются и до конца так и не заживают, и если бы я действительно мог ответить на их вопрос, ответил бы я. Я не мог представить себе, каковы должны были быть сведения, чтобы Мартин счел, что они стоят дороже, если не моей жизни, то дело всей моей жизни. А эти люди в черных масках явно уверены, что я знаю то, что их интересует, и не говорю им этого из чистого упрямства. И это мне ужасно не нравилось. Я ехидно сказал себе, что если бы я знал, что им надо и не выйдет Том Пиджин на прогулку со своими собачками, я бы, по всей вероятности, выложил им все, что знал, и теперь не разгуливал бы по ипподрому, а собирался повеситься от стыда. Но в этом я бы никому и никогда не признался. Разве что тени Мартина. «Черт бы тебя побрал, приятель», — думал я. «Во что ж такое ты меня втравил?»